Полет от Земли был недолгим, потому что космическая лаборатория располагалась недалеко, по межпланетным масштабам. Ланкастеру ничего не говорили о ее орбите, но он предположил, что она в миллионе миль от Земли ближе к Солнцу и сильно наклонена по отношению к эклиптике. Это обеспечивает почти идеальное укрытие, потому что никакой космический корабль обычно не станет удаляться на север или на юг от плоскости, в которой вращаются планеты. Во время перелета Ланкастер был слишком занят, чтобы определять данные орбиты. Он видел много съемок, сделанных в открытом космосе, и некоторые были великолепны. Но реальность невероятно превосходила все представления. Нет просто никакой возможности описать это обнаженное великолепие если вы хоть раз попытались это сделать, больше не захотите. Его спутники, Берг и однорукий Джессап, пилотировавший космическую шлюпку, уважали потребность Ланкастера в тишине. стенция была выкрашена в черный неотражающий цвет. Это усложняло контроль температуры, но делало почти невозможным случайное обнаружение. На фоне холодного великолепия звезд, Станция была пропастью абсолютной черноты, и Джессопу пришлось подводить корабль по радару. Когда, наконец, за ним защелкнулась дверца шлюза, и тесный коридор закрыл вид на звездное небо, Ланкастер ощутил невыносимую потерю. Но это ощущение исчезло, как только он заметил, что за ним наблюдают. С полдюжины человек, пестрая группа в потрепанной одежде. Никакого следа полувоенной дисциплины проекта. На заднем плане марсианин, которого Ланкастер вначале не заметил. Берг небрежно всех представил. Коренастый седовласый мужчина по имени Фридрикс, долговязый молодой человек с космическим загаром Изаксон, женщина средних лет и ее муж Дюфре, спокойный восточный человек, отзывавшийся на имя Ванг, рыжеволосая женщина, представленная как Карен марок Берг объяснил, что это техники, которые будут помогать Ланкастеру. В этом конце космической станции находились лаборатория и фабрика. По причинам безопасности Ланкастеру не разрешалось идти в другие места. Но Берг выразил надежду, что здесь ему будет удобно. — Прошу прощения, но группа кажется мне очень смешанной. — сказал физик. — Да, очень, — согласился Берг. — Дюфре — французы, Ванг — китаец, Карен — из Норвегии, хотя ее муж был чехом. Не говоря уже, а, вот вы где, я вас не заметил. Доктор Ланкастер, позвольте познакомить вас с Раканом и Стилой. Марс — очень хорошим лабораторным работником. Ланкастер глотнул, переступив с ноги на ногу и глядя на маленькое серое, покрытое перьями тело и клювастое совиное лицо. Раккан вежливо поклонился, избавив Ланкастера от решения, пожимать ли его руку с когтями. Он решил, что Раккан чей-то раб, но с каких пор с рабами обращаются как с социально равными? «Но вы сказали, что проект совершенно секретный», — выпалил он. «Так и есть!» — улыбнулась Карен Марок. У нее приятный, хрипловатый голос. И хотя она слишком худа, чтобы казаться прекрасной, фигура у нее хорошая. А глаза большие, серые и привлекательные. «Уверяю вас, не американцы способны хранить тайну. Даже лучше большинства американцев. У нас нет связей с землей. Некому выбалтывать тайны». «Сейчас это мало кому известно, но Манхэттенский проект, в ходе которого была создана первая атомная бомба, носил международный характер», — сказал Берг. «Его осуществляли немцы, итальянцы, венгры, хотя Соединенные Штаты тогда вели войну с этими странами». «Идемте, мы покажем вам ваше помещение», — пригласил Изаксон ванкастер пошел за ним по длинному коридору, слегка ошеломленный происходящим. Он заметил, что космическая станция выглядит грубоватой и незаконченной, как будто она наспех собрана из имевшихся под рукой материалов. Не похоже на правительственный проект, каким бы секретным он ни был. Берг словно снова прочел его мысли. — Мы работали в обстановке серьезных препятствий, — сказал он. Только представьте себе, сколько ценных материалов и оборудования нужно было переправить в космос. Если это обычное государственное предприятие, только подумайте, сколько будет световых лет бюрократии. Требования должны представлять на утверждение в три разные организации. Каждая заклепка должна быть учтена, и по ней сделан отчет. Слишком много возможностей для вражеского шпиона все разузнать. Гораздо безопаснее использовать подручные материалы из разобранных кораблей или благодаря отдельным покупкам на разных планетах. Когда-нибудь слышали о Вайкики? М, м кажется, это ведь большой фрейтор, исчезнувший много лет назад. Он самый попал в метеорный рой по дороге с Венеры. Один из метеоров нарушил управление двигателями, и корабль вышел из плоскости эклиптики и перешел на эксцентричную асимметричную орбиту. Когда этот проект только начинался, один из наших астрономов подумал, что обнаружил Рой. У него собственная регулярная орбита вокруг Солнца. Хотя она такая наклонная, что вряд ли Рой когда-нибудь могли увидеть с космического корабля. Зная орбиту Роя и орбиту Вайкики того времени, он смог рассчитать, где произошла катастрофа. И это дало нам возможность отыскать корпус корабля. После ряда попыток мы его отыскали. Переместили сюда и построили внутри него станцию. Очень удобно. И абсолютно тайно. Ланкастер всегда подозревал, что безопасность слегка не в себе. Теперь он это знал. что ж